Глава шестнадцатая Не успела я поселиться в отдельной комнате большого общежития, как ко мне пришел охранник. Срочно переодевайся в спортивную одежду, я отведу тебя на тренировку. А потом, когда освободишься, сдашь свои вещи в камеру хранения. Там ты получишь все, что тебе может понадобиться здесь. Огромный спортивный зал поразил мое воображение. Это была хорошо освещенная комната. Ее разделили на 25 секторов. В каждом из них одновременно тренировалось два человека. При входе в помещение размещался пост охраны. С нами провели подробный инструктаж. Запретили разговаривать между собой, приближаться к партнеру на расстоянии ближе, чем 3 метра. Объяснили, что одновременно внутри сектора могло находиться только два игрока. Их определяют организаторы. А потом, по мере выбывания из игры, партнеры меняются. Моим напарником оказался высокий стройный парень. На нем была надета черная, простая, без особых изысков маска. Лица его мне рассмотреть не удалось. А мне выдали необычную женскую маску. Она закрывала все лицо. Сбоку к ней была прикреплена черная пластина в форме крыла бабочки. Нас привели в десятый сектор. После того, как матовые двери закрылись за нашими спинами, охранники разместили нас в разные концы помещения, развернув друг к другу спинами. Затем пришел тренер. Он провел с нами интенсивную разминку. После нее я ощущала себя выжатым лимоном, о каком еще спарринге могла идти речь? После небольшого перерыва. Тренер выдал нам мягкие перчатки, внутренняя поверхность которых была покрыта тонкими волосками. К ним в комплекте шли крохотные, практически невесомые, беспроводные наушники. После того, как мы надели на себя выданное нам снаряжение, нас развернули лицом друг к друг другу. Волоски, которыми была покрыта внутренняя поверхность перчаток, при прикосновении к моей руке засветились. Затем они дружно потянулись к моей коже, нежно обволакивая ее. Перчатки облегали руку настолько плотно, что я их перестала ощущать на своей коже. Следом за перчатками активировалась маска. К моему лицу потянулись светящиеся волоски. Они нежно прикасались к коже, словно растворяясь в ней. А когда я надела наушники, все вокруг изменилось. Прямо посередине сектора появилась прозрачная перегородка, за которой друг напротив друга стояли два бойца. В одном из них я узнала себя, а во втором своего напарника. Тренер пояснил. «Начинаем бой без правил. Друг друга не щадить, выкладываться полностью. Ничья тоже является положительным результатом. Проигравшему автоматически на два балла снижается его рейтинг. «Вы все поняли? Готовы к поединку? Тогда начинаем бой!» Раздался звук гонга. «Раньше, когда я тренировалась с парнями из подразделения Владимира Яковлевича, у меня было много спаррингов, но ни разу я не участвовала в виртуальном поединке. Я чувствовала боль при каждом удачном ударе противника. Сама наносила ему сильные удары в болевые точки. Именно так, как меня учили на занятиях. Мы стояли с одной стороны от перегородки метрах в трех друг от друга, а с другой виртуальной на расстоянии вытянутой руки, безжалостно нанося удары по самым незащищенным местам. Бой продолжался несколько минут. В самом начале парень старался причинить мне как можно меньше боли. Но когда я случайно выбила ему виртуальный зуб, конечно, а он в ответ рассек мне бровь, шутки закончились. Потом я заметила, что парень мне несколько раз подмигнул. Я поняла, что ему не нужна победа. Незнакомца, как и меня, вполне устраивала ничья. Мы, не сговариваясь, перестали причинять боль и травмировать друг друга. Старались не обращать внимания на крики и подбадривающие комментарии наших охранников. Вернувшись в общежитие, Я обнаружила, что у меня опухла бровь, по которой был нанесен удар. Похоже, что наш спарринг был не совсем виртуальным».